Глава 53. Эврика. Что ни говори, майор отлично позаботился о безопасности веренных ему объектов. Последствия летнего эксцесса с массовым прорывом мертвецов за периметр быстро ликвидировали. Виновных в трагедии наказали по всей строгости, двух человек приставили к стенке после непродолжительного суда, остальные отправились на исправительные работы ведь разбрасываться кадрами бездумно Степанов уже не мог. Формальная справедливость была соблюдена, но меня не покидало ощущение, что майор чрезвычайно перестраховывается. Верно говорил Чумаков, что Степанов живет по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Долго ли протянут люди в таких жестких рамках? Я неоднократно пыталась намекнуть майору, что подобные методы не всегда продуктивны на практике, но тот лишь скабрезно отшутился. Кто за девушку платит, тот ее и танцует. Пока я отвечаю за безопасность людей и обеспечиваю их всем необходимым, пусть терпят. Кому не нравится, ворота на свободу всегда открыты. И с этим аргументом сложно спорить, поэтому я приняла решение не лезть в чужие дела». А потом Петренко рассказал мне по большому секрету, что Степанов всерьез подозревал диверсию и начал внутреннее расследование, параллельно закручивая дисциплинарные гайки. В ПВР вели комендантский час и другие необходимые ограничения, вроде запретов на массовые сборища. Исходя из того, упразднили традиционные спортивные чемпионаты и концерты местной самодеятельности, что для развлечения устраивали по субботам. Детям и подросткам запретили передвижение в ПВР без сопровождения взрослых, а это создавало дополнительные проблемы их родителям, тем более в преддверии учебного года. Вдоль стен установили зону отчуждения и строго-настрого запретили жителям городка пересекать периметр. Всех входящих и выходящих вносили в журналы регистрации. ПВР стал закрытым режимным объектом, что не добавляло мне оптимизма. Я лишь готовилась и ждала, когда вся эта конструкция с треском рванет. Штраф за нарушение правил – дисциплинарные работы. К тому же из продуктового пайка нарушители изымали все, кроме самого необходимого, что повлекло тихие волнения обитателей медгородка. Не всем нравилась стратегия руководства, но отстаивать свои убеждения открыто никто пока не решался. Все это, конечно, присказка, а истинная беда, как всегда, зашла с тыла, откуда ее не ждали. Несмотря на изолированность нашего мини-сообщества, вспышки вируса регулярно подтачивали структуру изнутри. Люди систематически превращались, не имея укусов. Не по годам смышленый Мишка оказался правым по всем фронтам. Все мы были заражены, но врачи не могли определить закономерности локальных вспышек заболевания. Впавших в бешенство ликвидировали, но люди продолжали умирать независимо от возраста, половой или профессиональной принадлежности. Казалось, жертву вируса ничего не объединяет. «Я в тупике», – покачала головой Инга, придя под вечер в общежитие. «Так мы называли корпус, специально выделенный майором под нужды силовиков, огромное, благоустроенное по последнему слову техники пространство. Бывшие палаты переоборудовали в просторные номера, по комнате на семью, мы с Ингой неплохо поладили и теперь делили палату на двоих, что абсолютно меня не напрягало. Отгородившись от мира балдахином, я ныряла в кровати до полуночи писала книгу. Тактичная соседка изучала научные статьи и переписывалась с Колей, успевшим стать ее парнем. Встречались мы, как правило, раз в день за вечерней чашкой чая, и беседы с Ингой стали для меня чем-то вроде необходимого ритуала. «Наш главный вирусолог, Ольга Глебовна, нащупала таки связующую нить. Спасибо Сергеичу, натолкнул на мысли. У недавно превратившегося дедушки...» Заметив непонимание в моих глазах, Инга уточнила. «Ну, помнишь того, что загрыз свою семью? В общем, у него обнаружили при вскрытии патологию в работе надпочечников, а они отвечают за выброс норадреналина, предшественника гормонов стресса». Стали исследовать других зомби, и только несколько отвечали искомому критерию, у остальных почки здоровые. Теперь к Сергею тащат всю местную нежить, они с Ольгой как маньяки ищут связь. Хотя мне кажется, нужно копать в другую сторону. Понять для начала, почему организмы конкретных укушенных противостоят развитию вируса, как у меня или у Чумакова. Что в нас есть такого, что отличает наши тела от других? заметила я одну закономерность. Не знаю, можно ли опираться на нее, или я старательно натягиваю сову на глобус от безысходности. Привалившись к стене, я отхлебнула травяной чай, ощущая на губах холодок Милисы. Так вот, к примеру, принимала антидепрессанты после трагедии с родителями. «Верно», – кивнула Инга. «Чумаков спокойный от природы, он отлично контролирует свой эффект, а точнее не дожидается, пока эмоции зашкалят». «Степанов отдельная тема для беседы», – улыбнулась я, – «когда-то читала, что у ФСБшников нет души. Как тебе такое утверждение?» Инга согласно захихикала. «У этого точно нет». «Так вот, подобное можно трактовать в рамках классической психиатрии. Ведь что есть душа? Это наша нравственная составляющая, эмпатия или способность к сопереживанию, наслоение супер-эго в виде совести, возможность привязаться и любить». Если у человека не развиты определенные нейронные связи, отвечающие за все вышеперечисленное, он становится социопатом. Многие рождаются такими. Они могут научиться изображать эти чувства, чтобы успешно интегрироваться в социум, но не имеют возможности их испытывать. Эмоциональная сфера социопата крайне бедна, зато они очень хорошо умеют себя контролировать. Я всерьез подозреваю, что Степанов как раз один из них. Ему чужды в классическом виде страх или любовь. Ум майора всегда холоден в силу профессии и природных склонностей, поэтому он тоже не превратился, лишившись части руки. Есть у меня еще несколько клиентов, что получили укусы в различных обстоятельствах, но всех их объединяет одно – нездоровое, я бы сказала, спокойствие. Некоторые долгое время принимали седативные препараты, другие индиферентны от природы. Одна дама, что обратилась ко мне в начале лета, три года сидит на антидепрессантах. У нее тяжелая форма дисморфофобии, плюс пограничное расстройство личности, что, как ты знаешь, обычно сопровождается частыми сменами настроения. Но лекарства купируют пиковые эмоции. В обычные дни она жалуется, что вообще ничего не чувствует, словно не живет. Ее и так подавленное состояние усугубилось с переездом в ПВР и наш местный невролог назначил ей антидепрессанты. А потом клиентку укусила соседка по комнате. Но женщина не превратилась. И именно эта дама и натолкнула меня на мысль, что возможно причина необъяснимых превращений кроется в выработке определенных нейромедиаторов. А под седативными или антидепрессантами организм иначе реагирует на стресс. Нет такого скорого и мощного выброса гормонов. Отсюда это совпадение с патологией надпочечников у вашего трупа. Кстати, мнится мне, что совсем не обязательно искать какую-то болезнь. Достаточно, чтобы человек был более мнительным и менее стрессоустойчивым по жизни. Тогда адреналин вырабатывается мощно и спонтанно, без прямой реакции на стресс. Достаточно просто тревожных мыслей и вуаля, рептильный мозг берет управление на себя. Так было с Алой. Ты ее не знаешь, но она превратилась в зомби прямо у меня в ванной, когда на нас напали бандиты. Сначала она просто эмоционировала, а потом сбежала, заперлась и впала в истерику. Варвар, ты гений!» – заорала Инга, вскакивая с постели. «Кроссовки день посоветовала я ей, глядя, как соседка в одних носках выбегает в общий коридор. «Точно!» – спохватилась она. «Пойду разбужу Ольгу Глебовну, нужно кое-что проверить. А ты голова!» И, причитая, Инга скрылась за дверью, оставляя меня в полном одиночестве. «Варвара, поздравляю!» Майор Вихрем ворвался в кабинет с утра пораньше. «Ваша теория подтвердилась. Ольга Сергеевичем впахивали всю ночь, сверяя факты. Запросили из московского НИИ данные. Переполошили сотрудников. Коля устроил им прямой телемост с институтом вирусологии. И они, как маньяки, до сих пор торчат у себя. Сумасшедшие люди!» «Да, видела Ингу утром», – кивнула я. Она чуть не задохнулась, поперхнувшись пончиком, так торопилась позавтракать и вернуться к работе. «Я сразу почувствовал ваш потенциал», – сверкнул зубами Степанов, по-хозяйски разваливаясь в моем кресле. «Да что ж такое», – с досадой подумала я, вспоминая свою уютную кухню, любовно обставленную мебелью из ротанга. «Это просто карма какая-то, все спешат взгромоздить свой зад на мое любимое место». Майор закинул ногу на ногу, выжидательно уставившись на меня. «Как всегда, свеж и гладко выбрит, с неизменной чашкой кофе в руках. Кажется, наша встреча становится утренней традицией». Подавив глубокий зевок, я потерла глаза. «Черт бы побрал эти ранние подъемы!» Майор аккуратно подвинул мне вторую чашку, приглашая присесть на казен и стул. «Вот хам!» «Так себе комплимент, старайтесь лучше!» Покачала я головой, отпивая из кружки. «А вот за кофе спасибо. С молоком и без сахара. Как я люблю. Жаль, что остыл немного». «А вам нужно, чтобы кофе обжигал до волдырей, как ведьминское варево?» Ухмыльнулся Степанов. «Только это меня и бодрит», — отбила мяч я. «Вы заставили меня примкнуть к жесткому миру жаворонков. Для этого мой организм совсем не приспособлен». Майор расхохотался, откидываясь в кресле. Распоряжусь, чтобы вам принесли кофеварку. «Лучше сдвиньте мне график работы», – улыбнулась я, молитвенно складывая ладони. Сейчас часа дня меня вполне устроит». «Но вы прям как Чумаков», – ухмыльнулся Степанов. «Тоже плачет о восьмичасовом сне, а еще об отпуске, но сам туда не идет. Чудные люди». Услышав о Вадиме, я мгновенно помрачнела. Все подавленные эмоции навалились на меня в одночасье – прижав своей тяжестью к шаткому стулу, и я резко отставила чашку, расплескав капельки кофе по гладкой столешнице. Варя, откуда столько экспрессии? Не узнаю вас в гриме. Вы все еще грустите по капитану?» – вскинул бровь майор, отматывая салфетку. «Ну вы же совсем не пара». «Не надо, это личное», – отрезала я, пресекая всякие попытки Степанова влезть не в свое дело. «Да вот уж нет. Вы работаете с людьми, и все ваши переживания быстро становятся достоянием общественности», — возразил майор. «Вы уверены, что ваш капитан и есть ваша судьба? Сужены-ряжены или как там его?» «Я не верю в судьбу», — пожала плечами я, — «но это до сих пор не ваше дело». «Ошибаетесь, Варя», — покачал головой майор, разглядывая меня. «Ну да ладно». Взгляд его холодных серых глаз остановился на моих руках. Я, не справившись с волнением, отчаянно теребила залитую кофе-салфетку. Вынув ее из моих рук, майор аккуратно выбросил ее в ведро, но молчание не нарушил, словно ожидая от меня ответа. Раздался требовательный стук, и я вздрогнула, неловкая пауза сошла на нет. «Войдите», — повысил голос Степанов. «Вернемся к разговору позже». На пороге стоял Чумаков, слегка осунувшийся, но вполне бодрый духом. Юля сказала искать вас у Вари», — ответил он, старательно игнорируя меня. Но майор, оказалось, сей факт совсем не смущал. Захлопнув дверь, Вадим скрылся в коридоре. Я же вновь подавила неприятное чувство, будто капитан собственноручно нахаркал мне в кофе. «Дадите нам пару минут», — спросила я Степанова. Тот милостиво кивнул, и я вышла в коридор, всерьез нацелившись на сей раз расставить все точки над «и». Увидев меня, Чумаков побледнел. «Доброго», — буркнул он, рассеянно перетаптываясь ноги на ногу. «Вадик, ну ты взрослый человек или нет? Долго будешь от меня скрываться?» — приперла я к стенке капитана. «Если ты больше не хочешь отношений, ладно, крути себе романы с кем хочешь, а мы можем просто дружить, меня вымораживает недосказанность. Бегаешь, как школьник, честное слово. Это совсем не по-мужски. Не ожидала от тебя». «Ты не понимаешь?» «Не видишь всей картины», — покраснел Чумаков. «Ну так объясни мне», — взмолилась я. «Сейчас не могу», — ответил Вадим. Он выглядел растерянным, даже расстроенным. «Но обещаю, что позже мы непременно поговорим. Позови, пожалуйста, майора и до встречи», — неуверенно протянул он, заливаясь неровными пятнами. «Ну и черт с тобой», — вызверилась я, хлопнув дверью. Степанов, безусловно, слышал каждое наше слово, и торжествующая улыбка теперь блуждала на его лице, будто мы с Чумаковым насолили ему лично. Похоже, он искренне радовался, что наши отношения не складываются. «Не женщина, тигрица», — поглумился он. «Товарищ капитан вас ждет», — процедила я, отворачиваясь к окну. На душе скребли кошки размером с мамонта.